Глава 20. Вечером, как и просила, Чазар помогал с магической прокачкой моих умений. Он постепенно вливал магию, а я с помощью медитации расширяла свои возможности. Так как я заказывала товары совсем недавно, подозреваю, что магия не успела накопиться. Поэтому за один заход в магазине была доступна лишь одна позиция. Через час я так устала, будто разгружала вагоны с кирпичами, а не пыталась купить продукты. Чазар меня хвалил и заставлял медитировать дальше. Так наши продовольственные запасы пополнились пятью килограммами ароматного сыра, огурцами, томатами, коробкой майонеза, тремя литрами деревенской сметаны, двумя тортами, пятью видами кремов, коробкой женских, до ужаса необходимых, крылышек, двумя платьями и тремя халатами. Пятью литрами молока от одной известной фирмы. Исходя из тренировки с Хронессом, я поняла, что когда во мне магических сил на донышке, то количество товара уменьшается. Смотря на сообщение из банка об остатке денежных средств, задумалась. Мне просто необходимо превращать рубли в золотые монеты этого мира, поэтому все же придется открывать таверну. Немного отдохнув в ванной, вернулась в комнату. Перед сном решила полистать книгу с рецептами. Надолго меня не хватит. Спать хотелось, но хоть картинки посмотрю. «Как это понимать?» Чазер! подняв голову, позвала хранителя. «Что случилось?» «Отвлекла меня от разделки мяса». Час возник из воздуха. «О, вновь твоя магия шалит». Мы вместе уставились на склеенные между собой книжные страницы. Как я ни старалась, доступны были всего два рецепта. Свинина под картофельной шубой с сыром и омлет. При открытии страницы рецепт не просто светился красным, а и словно голограмма подскакивал над бумажными листами. «Тут все просто», — ответил на мой молчаливый вопрос Хронес. «Твоя магия будет помогать в готовке. Похоже, она считает». Что на сегодня идеально ты можешь сделать только эти два рецепта? Почему красным светятся? Захлопнула книгу, чтобы не видеть этого яркого света. Хм, дай подумать. Хронес завис на мгновение. Все ясно. Пока не приготовишь эти блюда, новые рецепты не откроются. Омлет у меня никогда не выходил пышным, как у бабушки. Зевая, прошептала я. «Ты попробуй, и в этот раз получится. Магия поможет. Неожиданное смешение двух миров вышло у тебя. Спи». Его губы коснулись моего лба. Я в ужасе поняла, что Хронес знает про мое перемещение. Хотелось открыть глаза, задать вопросы, но не смогла, погрузившись в глубокий сон. Моё тело плавало в черном ничто, но недолго. Темнота словно туман расступилась, показывая четкую картинку. Вот мы с подругой сидим в ресторане, смеемся, пьем вино, стреляем глазками в сторону привлекательных мужчин, танцуем, вновь смеемся за столиком, но уже в компании приятных мужчин. А дальше? Неожиданно я захожусь кашлем. Сначала никто не понимает, что произошло. Но когда я подрываюсь, смахивая со стола посуду, И тут же, падаю на пол, смех смолкает. Один из мужчин подхватывает меня, скрепляет руки на животе. Но, похоже, ничего у него не выходит. Темнота вновь скрывает видение. «Прости, Анна Игоревна». дергаюсь от старческого голоса, раздавшегося позади. Резко разворачиваюсь. На темном фоне, словно выхваченные фонарем, стоят двое. Старушка и девушка. «Почему?» — кручу головой, неуверенная, что оказалась во сне. «Кто вы? Что тут происходит? Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Прости, Анна Игоревна», — повторяет женщина в черном. «Он мог тебя спасти, но я не дала. Не ожидала, что моя внучка так рано пойдет за мной. Поэтому притянула сильную душу с магией. Прости, но там остался последний наследник». Она кивнула вправо. Без тебя и номерянка, он пропадет. Ты ему никогда не говори, кто-то и откуда. Пусть верят, что он не один на земле остался, что есть рядом любящая душа. И хранная суприкажи держать рот на замке. Пара, стоящая передо мной, начала таять. Подождите, но я хочу домой. На последнем слове поняла, что возвращаться и некуда будет, тело то уже нет. Проснулась в слезах, на душе было горько. Сжав подушку, расплакалась на взрыт, будто только сейчас пришло осознание, что все, что происходит вокруг, не бред воспаленного мозга, а моя новая жизнь. Словно тот психологический заслон, что ограждал от правды, рухнул. Боль пронзала каждую клеточку души. Неужели я больше никогда не увижу родных, дорогих сердцу людей? И только дурацкий телефон будет постоянным напоминанием, что я потеряла. Эштон ворвался в мою комнату вместе с Чазером. «Сестра, что случилось?» Мальчик упал на колени рядом с кроватью. Я же наспех вытерла слезы рукавом ночной рубашки. «Прости, Эш, напугала. Мысли путались, что ему сказать?» Приснился кошмар или упал из кровати?» «Такое бывает», — авторитетно заявил чазер «Стресс, если по-научному». Он поднял палец вверх. «Вчера слишком перетрудилась, организм не выдержал. Магические тренировки, они такие. Кто-то вот так ревёт, а кто-то пластом может лежать несколько дней». «Вивиан, он правду говорит?» Эш погладил меня по плечу. Да, кивнула в ответ. Раз слезы закончились, то пора заготовку приниматься. Эштон, забери продукты. Попросил час. Мальчик кивнул, еще раз окинул меня беспокойным взглядом, забрал доставленные заказы и вышел. А теперь рассказывай. Скрывать не было смысла, тем более Чазер давно догадался, что я замена его настоящей хозяйки. Поведала все, что приснилось. «Не скажу», — согласился хранитель. «Не стоит, Эштону, нервничать. Пусть продолжает думать, что у тебя с памятью проблемы. А теперь иди умываться и готовить. Ты пригласила теневых воинов. А еще загляни в подвал. Теперь все ступеньки как новые. По бокам перила и светло словно на улице. Продукты лежат, висят и хранятся при нужной температуре. «У меня ничего не сгниет, не сопреет». «Ты молодец!» Уверена, что час напрашивался на похвалу. Погладив по голове ушастого друга, пошла в ванную комнату. «Виви, тебе нужно приложить на глаза холодную ткань». Эштон все утро не отходил от меня. «Глаза красные». «Не беспокойся, скоро все пройдет! улыбнулась брату. В душе перекручивались двойственные чувства. Мальчик как бы и не виноват в моем перемещении. Но именно он явился причиной этого. Смогу ли я его полюбить? Прикипеть всей душой и стать для него настоящей семьей? Помни о том, что произошло. Лишь время покажет. Но прямо сейчас он делает все, чтобы это случилось. Беспокоиться, заботиться, ластиться. «Вивиана, может, отдохнешь, и не будешь открывать таверну?» Не отставал Эш, видя, что я вновь замерла. «Надо, мы обязаны заработать и побольше». Наклонившись, поцеловала мальчика в щеку. «Так что сначала ставим в духовку свинину под шубой. Чазер, нам понадобится нежная мякоть!» — крикнула я, зная, что хронес услышит. «Виви, в подвале так красиво! Спустишься?» «Непременно!» Вытерев руки, пошла за братом. Но не дошла. Раздался стук в двери. Стучали негромко, но настойчиво. Переглянувшись с Эшем, направилась открывать. «Тамаринда?» удивленно посмотрела на непрошенную гостью. На девушке лица не было. Побледнев, та закусила губу. «Вивиана, помоги! Спаси брата!» Тихо всхлипнув, Тамаринда приложила белый вышитый платочек к глазам.